Глаза Витольда лихорадочно блеснули. Он облизал губы и продолжил. А поправить что-либо могу только я, понимаешь? Только я. Вильгельм понял. Все понял. Удар отца удар должен был надломить. Но Ундор-рыцарь сумел вынести его. Лишь зубы стиснул. На мгновение. Что ты задумал? Тебе не будет за меня стыдно, отец. Клянусь.